Глава пятая. Комната оказалась пустой, но я услышала доносящиеся из ванной голоса. — Надо вызвать полицию, — произнёс баритон. — Герман, придумай что-нибудь, — воскликнула Луиза. — Не могу, — сказал врач. — В случае внезапной подозрительной смерти необходимо известить представителей закона. Ясно же, что у него инфаркт. О какой подозрительной смерти ты говоришь? Лу, диагноз так не ставят. Герман, — всхлипнула владелица дома. Неужели ты забыл, сколько добра тебе Витя сделал? Конечно, помню. Кто тебя из истории с наездом выручил? Шкодин. Твой черед мне руку помощи протянуть. Лу, я благородный человек, но что... «Существует утверждённый порядок действий. Я могу лишиться работы в случае нарушения инструкций». «Если бы не Виктор Маркович, ты бы сейчас улицы подметал», — воскликнула Луиза. «Навряд ли», — возразил Герман. «Надо же, как ты заговорил! Ты же знаешь, что будет, если полиция прикатит. Если у него инфаркт, тебе нечего опасаться». «Ох...» Нас опять полоскать станут. Пожалуйста, давай решим всё по-тихому. Увези тело. Тебе же Витя помог. но сколько можно вспоминать одно доброе дело? Я не могу нарушать инструкцию. Убирайся. Дорогая, не нервничай. Пошёл вон, подонок. Тебя из такого дерьма вытащили, а ты... — Единственное, что я могу для тебя сделать, это посидеть тут часа два, подождать, пока гости разъедутся, и уж тогда сообщить, куда следует. Дам тебе время прийти в себя и круг тех, кто может проболтаться о проклятии синей комнаты, сократится Я прекрасно к тебе отношусь и не хочу, чтобы у Антона опять начались неприятности. Немедленно исчезни из моего дома. Я благородный человек. Помню добро, что мне сделал Виктор. Луиза, не бросай в проверенного друга камни. Провались сквозь землю. Ну-ну, родная, я понимаю, что слишком много проблем свалилось на твои хрупкие плечи в последнее время. Поступим так. Я спущусь в столовую, отвлеку твоих гостей, дурака Степана, предложу всем прогуляться к озеру. Потом скажу, что у тебя разыгралась мигрень. Провожу всех и вызову Серапионова. Раздался звук шагов. Я метнулась к большому шкафу и влезла внутрь. Спустя короткое время послышался стук двери. Луиза зарыдала и стала причитать вслух. «Герман, подонок, мерзавец! Господи, за что? Почему ты меня так наказываешь? Витя, зачем ты ушёл?» — Что за глупость придумал с завещанием? Мне ты никогда не говорил об этих людях. Дорогой, ответь! Вернись ко мне! Вернись! Раздался цок от каблуков. Я тихонько выдохнула. — Так, Луиза уходит. Я смогу выбраться из гардероба и покинуть помещение. Раздался скрип. Створки шкафа внезапно распахнулись, И я увидела красное, опухшее лицо хозяйки дома. Та, конечно, тоже меня заметила. Да и как можно не увидеть женщину, стоявшую внутри шкафа с пустыми вешалками? Спрятаться мне было решительно негде. Луиза взвизгнула. «Вы кто?» Я глупо заулыбалась. «Здрасте! То есть, простите, мы уже виделись. Не узнали меня?» «Я Даша Васильева, ваше гостье, упомянутая в завещании господина Шкодина». «Вы слышали наш разговор с доктором», — прошептала Луиза. «Да», — призналась я, — «случайно». Хозяйка дома провела ладонью по лицу. «Значит, вы знаете, что случилось». Если я правильно поняла, Олег феактистов муж Ларисы, внезапно скончался от инфаркта. Осторожно ответила я. — Герман Львович собрался сообщить о его кончине в полицию, а вы против? Вдова прижала руки к груди. — Пожалуйста, не говорите никому о происшествии. — Не скажу, — пообещала я. — Но вы не сможете сохранить смерть Матвея в секрете. Ларису пока обманули. Она полагает, что супруг в обмороке. Но в ближайшее время она захочет посмотреть на мужа и правда вылезет наружу. Врач на самом деле обязан предупредить представителей закона о подозрительной смерти. «У него случился инфаркт», — топнула ногой Луиза. «Я сама врач и сразу поняла, что к чему». «Вы кардиолог?» — уточнила я. «Акушер-гинеколог», — прозвучала в ответ. Затем вдова затараторила «И что? Я училась в мединституте, обладая всеми базовыми знаниями. Герман — мерзавец, помочь не хочет, а Витя его из дерьма вытащил. Дурак тогда работал в селе Фрулино, в пятнадцати километрах отсюда. Поликлиника там была, одно название, изба с тремя комнатами и два доктора. Зоя Филиппова, да сам Герман. Зима на дворе стояла, холод, гололёд. Под Новый год Зойка взяла отпуск и укатила к родственникам в Белоруссию. Леонов один остался. Буду честный. Он не пьяница, никто его под забором никогда не видел, даже запах алкоголя от него не исходило. Он ведёт здоровый образ жизни, по утрам бегает, на службу на велосипеде ездит, мясо не ест, не курит. Ужасный зануда. Наверное, потому он холост. А теперь представьте картину. Первое января, девять утра. Вся прислуга из нашего дома отпущена. В особняке только семья, И десять близких друзей. Все спят. Раздается звонок в дверь. Я просыпаюсь, открываю и вижу Германа. Руки у него трясутся, губы белые. Стоит и шепчет. «Лу, я человека убил!» И разит от него. Алкоголем на три метра. Я бегом к мужу. Растолкала его. «Витя, вниз, давай Германа расспрашивать, что случилось!» Тот рассказывает. Тридцать первого. Он в полночь выпил бокал шампанского. Позволил себе в праздник расслабиться. Думал, все гуляют, никому врач не понадобится. Включил кретин телевизор, а там все счастливые, веселые, серпантин кидают, жрут, рассказывают о своих успехах. Звезды друг друга перебивают, хвастаются. Один машину купил, другой квартиру, третий женился, четвертый отцом стал. И схватила Леонова зависть в свои когти. У всех дела в уходящем году просто отлично складывались. Люди денег горы заработали. На будущее 20 месяцев планов громадьё, а у него сплошной облом. Живёт в убогом доме, удобства на улице, зарплата меньше, чем лапа у таракана. Никаких перспектив, ни жены, ни детей. Взял дурак бутылку водки и скушал всю. Вот бедняга, пожалела я врача. Но зачем он поверил знаменитостям? Те никогда правду не расскажут. При самой плохой погоде со счастливой улыбкой на камеру о своей распрекрасной жизни вещают. А тут, как назло, звонок из деревни Пирогова, что неподалёку от поликлиники, где сильно поддавший Герман Львович у телевизора сидел. «Срочно понадобился врач тёщи местного фермера», продолжал рассказ Луиза. «И что делать?» Сказать «Пардоньте, я нажрался, не могу приехать». Невозможно. Идиот намешал какой-то похмельный коктейль, ввёл себе в Вену, взбодрился, сел за руль и покатил. Зима, гололёд, темнота. В общем, на окраине села он сбил женщину. Когда понял, что кого-то крылом задел, хмель из него вмиг испарился. Вылез из колымаги, наклонился над бабой, думал та жива, просто испугалась. Ну, руку в самом худшем варианте сломала. А нет, увидел труп. И что же наш Гиппократ сделал? Запихнул мертвую женщину в свой драндулет и привез к нам».